Раскрытие Христа. Я считаю необходимым повторить следующее. Вы не сделаете прогресса на духовном пути до тех пор, пока не поймёте, что разум вас — это единственный закон для всех ваших дел. Поэтому ничто не действует на ваше здоровье и тело, кроме этого разума. Не существует чего-то внешнего по отношению к вам или отдельного от вас, что может подействовать на ваше тело или здоровье. И когда в вашей жизни появляется дисгармония, не позволяйте этому ложному восприятию жизни в виде данной дисгармонии использовать вас как жертву или мишень. Ложное восприятие жизни, заблуждение, не принадлежит кому-то лично, и поэтому нельзя сказать, что это вы грешите или вы неправильно мыслите. Но ведь это вы принимаете некое заблуждение за истину. И оно, в свою очередь, проявляется в виде греха, в виде страха или болезни. Довольно часто зло приходит к нам под маской блага. Есть ещё один способ, которым вы незаметно для себя впускаете противоречия и проблемы в свою жизнь. И это ваша вера в существование проблем и трудностей в жизни других людей. Наша задача заключается в том, чтобы сознавать свободу каждого, даже свободу тех, кто нам кажется зависимым, отложенного восприятия жизни. Ведь если мы чувствуем к ним жалость, то значит верим в реальность их жизненных обстоятельств. А такое отношение открывает двери нашего мышления для многих заблуждений. Вы видите, что есть много возможностей поддаться заблуждению и принять его. И особенно часто это происходит из-за человеческой любви или ненависти к какой-либо форме. Проснитесь! Я имею в виду, проснитесь прямо в это мгновение и постарайтесь ясно увидеть свою человеческую любовь или ненависть. Постарайтесь увидеть то, что это просто гипнотическое самовнушение. Попробуйте увидеть его таковым, как оно есть, и больше не позволяйте ему управлять собою. Прекратите испытывать сочувствие и жалость к борющимся грекам, голодающим армянам, гонимым евреям. Если вы перестанете испытывать к ним жалость, то это не сделает вас чёрствым или холодным, но это даст возможность проникнуть сквозь эту завесу иллюзии и тем самым помочь тем, кто обладает восприимчивым и чувствительным мышлением. А ваше сочувствие или жалость только усилят, как бы кристаллизует то обстоятельство, которому вы сочувствуете и упрочат его в мышлении. Если вы ощущаете жалость к своему пациенту, то не сможете исцелить его. «Развяжите, отпустите его, пусть идёт!» Так сказал Иисус про Лазаря. «Разве мож... вы можете это сделать?» В связи с состоянием дел в мире в настоящее время нам просто необходимо помнить определенные библейские законы, о которых обычно не принято думать в связи с международными событиями. Например, что посеет человек, то и пожнет. Об этом законе часто говорят как о законе Христа. Действительно ли этот закон действует на нас индивидуально и коллективно. Так ли это? что мы сеем семена рабства, воровства, несправедливости по отношению к тем, кто не может защититься, то в свою очередь также будем подвергаться всему этому. Из этого закона именно так и следует. Ведь Иисус сказал «Иди и больше не греши, чтобы не случилось чего худшего». Если это так, то разве непонятна причина всех зол, от которых страдают те народы, которые в течение многих веков были сами виноваты в подобных преступлениях? И если мы действительно пожинаем то, что сеем, то как решить мировые проблемы? Если один народ порабощает другой, и если одна страна безвозмездно пользуется финансами и ресурсами другой страны, Если один народ управляет другим так, что не даёт возможности получать образование, развивать культуру, обеспечивать духовно-экономические свободы всем людям. Если империи эксплуатируют большое количество людей и владеют большим количеством колоний, то разве не ясно, что в конце концов эти империи должны испытать то же самое, чему они подвергали другие народы? Разве из этого закона не следует, что эксплуататор в конце концов должен сам подвергнуться эксплуатации? И разве те люди, которые являлись гражданами эксплуатирующей страны, и с молчаливого согласия которых всё это совершалось, не должны платить по счетам. В философии это называется законом причины и следствия. В восточной философии это называется кармой или расплатой за грехи и вознаграждением за благие дела. Карма — это и христианский закон, что посеет человек, то и пожнёт» и философский закон причины и следствия. Если всё это так, то хаос, царящий в мире, нельзя привести к гармонии ни путём человеческих соглашений, ни с помощью молитв Богу, умоляя Его отложить воздаяние, которое причитается миру по законам Священного Писания. Если это всё так, то существует только один путь – «Обернитесь и живите». Когда люди всего мира начнут препятствовать нечестной и недоброй политике своего правительства и требовать от правительства, чтобы оно осуществило политику равной любви ко всему человечеству, только тогда воцаряется национальная, индивидуальная и международная гармония. Подумайте об этом. Если не будут понятны изречения Иисуса, «Я ничего не могу творить сам от себя» и... «Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя, но Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», то истинный смысл служения Иисуса опять может быть утерян. В своих изречениях Иисус руководствовался не скромностью, а знанием истинного факта. В каждом человеке действительно существует Христос. Иисус осознавал это присутствие. Он понимал, что поскольку всё вершится этим присутствием, то он, как Иисус, сделать ничего не может. Надо просто открыться внутреннему присутствию, внутренней силе, позволяя ей делать всё, что должно быть сделано. И вы видите, что Иисус, зная эту бесконечную силу, это бесконечное присутствие внутри себя, всегда и во всём полностью полагался на это присутствие. Если нужно, оно сможет исцелить, накормить пять тысяч людей, сделать всё, что необходимо. Это очень похоже на сказку о лампе Аладдина, поскольку предоставляет всё, что нужно, стоит лишь потереть её. Но это не сказка, это наше естество, то, что внутри нас, знает все наши нужды ещё до того, как они станут заметны человеческому глазу. Я думаю, что прежде всего нам нужна вера, хотя бы в какой-то степени в то, что действительно есть нечто, которое называется Христос. Конечно, будучи воспитанным в существующих ныне традициях, нам трудно понять, что в нас может быть нечто большее, чем тело и способность мыслить. Ведь нас учили достигать, получать, обретать, и даже существовала такая пословица «Кто рано встает, тому Бог дает». Кто рано встает, тот много берёт. И получается, что теперь нам надо отказаться от того понимания и осознать, что существует другой путь. Тот путь, который пишется за главной буквы. Бесконечный путь. Или лучше сказать так. Путь, который бесконечен. Вечен, гармоничен, радостен и при этом настоящ, настолько реален и непереходящ, что не оставляет никакой горечи в сердце. И этот бесконечный путь и есть Христос, следовательно, Я есть этот путь, или Путь это и есть Я. Размышляя о жизни Моисея, Соломона, или Исаии, Иисуса, а также о том видении бытия, которым обладал Будда и Шанкара, мы понимаем, что они осознавали в себе нечто, превосходящее человеческую природу, человеческий уровень осознавания. То же самое нечто, являющееся Христом, Духом Бога в них, присутствует и в нас. Осознавание присутствия внутри себя открывает каждому из нас доступ ко всей той силе и присутствию, которые были воплощены и проявлены Иисусом. Теперь вы понимаете, почему Иисус не стремился к достижению различных форм блага на земле. Вы понимаете, почему Он мог посылать своих учеников в мир, говоря им, не берите с собой ни серебра, ни злата. Разве можно представить, что Иисус мог бы завидовать чьим-то богатством или желать их приобрести. Нет, и ведь не потому, что он был просто хорошим человеком, но потому, что он знал о существовании присутствия и силы внутри себя, которая удовлетворяет любую потребность, не затрагивая при этом сферу проявленного, сферу чужих владений. Христос или Дух Бога всегда присутствует внутри нас в качестве сознания, сознания всех тех, кто жил в прошлые века живет в настоящем и появится в будущем. Поэтому никогда не существовало причины для жадности, похоти, несчастья, воровства или убийства. Но случилось так, что люди потеряли знание своего естества, осознавание того, что внутри них. Вы же имеете это осознавание. Внутри вас дремлющий великан. Хотя можно сказать, что дремлите вы, а внутри вас находится пробудившийся великан, живой и сильный. Эта бесконечность настолько сотрясает всё ваше внутреннее бытие, что оно понуждает вас к поиску. И сегодня вы оказались здесь, чтобы пробудиться для этого восприятия, для этого присутствия. На первый взгляд может показаться, что осознавание своей внутренней жизни станет решением только для наших личных проблем. Но важно понять, что когда люди начнут пробуждаться к этой истине, изменения будут происходить во всём мире. Возможно, сказанное мною прояснит вопрос о том, почему же всегда существовали войны, зависть, ложные желания, сумасшедшие амбиции. Разве вы не видите, что мировые проблемы неизбежны, и они будут продолжаться до тех пор, пока человек считает, что он сам должен обеспечивать себя, чего-то там достигать, что-то завершать или совершать. И пока человек сам пытается решить задачу удовлетворения своих потребностей и делает это с помощью человека, Человеческих средств всегда будет существовать возможность неправильного использования этих средств человеческий ум и материальная сила не помогут нам решить проблему покоя гармонии и процветания только осознавание духовного света или присутствие внутри является решением всех этих проблем и это единственное решение В данный момент задача осознавания Христа в мировом масштабе кажется безнадёжной. Немногие люди достигли такого понимания, и поэтому мысль о внезапном пробуждении всего человечества не кажется осуществимой. И всё же существуют некоторые признаки того, что пробуждение мира действительно имеет место. Сама сила необходимости этого заставляет человечество пробудиться — Или, может быть, само сознание готовит себя к этому со времен начала процесса эволюции. Прежде всего важно понять, что действительно существует бесконечный путь, и этот путь есть Христос или сознавание присутствия Духа внутри себя. И мы стараемся достичь этого сознавания посредством постоянной концентрации на этой идее, на духовных идеалах посредством медитации, молитвы и духовного общения. А затем начинаем жить этим, учить этому и воплощать это в своей жизни. Чтобы исцеляющее влияние истины проявилось для всех тех, кто восприимчив к нему, и они смогли открыться к этому свету и теплу. И на этом этапе осознавания многие начинают задумываться над тем, действительно ли их жизнь соответствует тому, о чём здесь говорится соответствует ли их поведение стандартам этого понимания, и они попадают под влияние общераспространённого мнения о том, что совершенствование человеческого поведения может ускорить их духовное продвижение. Однако всё происходит совсем наоборот. Если происходит духовное раскрытие, то именно оно улучшает ваше так называемое человеческое поведение». Слишком многие люди считают, что если они совершенствуют свои человеческие мысли и дела, то это подведёт их ближе к духовному осмыслению, к духовному восприятию жизни. Измените и этот вывод на противоположный. Насколько духовное осознавание бытия становится для вас более реальным, настолько и совершенствуются все обстоятельства вашего так называемого человеческого существования. Поэтому... Вместо того, чтобы пытаться улучшить своё поведение на уровне человеческих стандартов и совершенствовать свою человеческую природу, старайтесь поддерживать своё видение и жизни на уровне духовного и реального, а ваша человеческая жизнь пусть раскрывается своим чередом. Некоторые считают обретение физического здоровья или богатства прогрессивным шагом по направлению к духовной жизни, А кто-то точно так же думает об упражнениях разного рода или о диете. И теперь вы понимаете, насколько они ошибаются. Твёрдого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Когда вы живёте в более возвышенном осознавании бытия, тогда ваш так называемый человеческий мир раскрывается гармонично, радостно и безмятежно. Поэтому ни упражнения, ни практики в сфере человеческого видения жизни не являются исцеляющим фактором. Гармония вашего тела и всех ваших дел проявляется в виде ощутимой формы, по мере того, как духовная истина открывает себя в вашем сознании. Поэтому именно восприимчивость должна стать вашей целью. Я понимаю, что кому-то мучительно слышать о том, что наше старательное совершенствование человеческого мышления и поведения не является основой духовного развития. На самом деле мы, конечно же, пытаемся быть очень внимательными к своему мышлению и осторожными в своих действиях. И в этом нет ничего плохого. Возможно, эти старания являются средством самого Духа, с помощью которого Он прорывается в вашу жизнь, в ваше сознание. Однако не останавливайтесь на этом. Помните, что всё человеческое благо, вся человеческая доброта, добродетельность — это всего лишь небольшая станция на том пути, который пишется за главные буквы.